Норгэним неторопес выполнила приказание мужа и отослала прислужницу, а сама осталась сидеть поодаль от Кунанбая, по-мужски поджав ноги. Кунанбай же говорил спокойно, не повышая голоса, он взывал к самолюбию самого Базаралы. А не позорит и тебя. Ты настоящий человек и дорожишь честью а их поступки — пятно на твоем честном имени. Ты не станешь их защищать. Я надеюсь, что у тебя нет для них оправдания. Что ты скажешь?» Базаралы не задержался с ответом. Он ответил коротко, пристально глядя в лицо Кунанбая. Его слова были спокойны, сдержаны и убедительно красноречивы. Он приехал не для того, чтобы оправдывать грабителей. Он осуждает их, а потом порвал с ними. Правда, он кровный брат Балагаза, но жизнь у них разная. Уж давно они решили не встречаться друг с другом. Чай разгречил кровь. Лицо Базаровы раскраснелось и стало необыкновенно красивым. И глаза умные, проницательные, и яркие краски лица, и богатырский стан, и длинные белые пальцы всё невольно привлекало к себе внимание нурганым. Ей казалось, что эти широкие плечи, могучая грудь, сильные руки не потерпят насилия. Среди молодого поколения табыкты Кунанбаев впервые встречал человека, который разговаривал с ним так свободно. И ответ Базарылы и его независимость поразили его. Он тут же вспылил: "Раз ты осуждаешь их, помоги покончить с разбоем". Но Базарыл возразил ему: "Да, я осуждаю, конечно, осуждаю, я уже говорю. Но что толкнуло их на этот путь? Недавний джот и нужда. А вторая причина несправедливость, которая известна всем родичам". Кто стоял во главе, тот прибрал все к своим рукам, другие опоздали, и их доля прошла мимо. А безответный народ остался и вовсе ни с чем. К чему же это привело? Те, кто и раньше стоял в первых рядах, те не пострадали, а те, кто был обижен и прежде, остались и теперь беспомощными слепцами. Подумал ли об этом хоть кто-нибудь? Есть ли у народа старейшины, которые посочувствовали бы ему в бедствиях Я приехал спросить об этом, сказал он. Без церемоний ответил на вопрос и пошёл встречным течением. Это не понравилось Кунанбаеву. Он бросил на гостя уничтожающий взгляд. Главным доводом Кунанбая было то, что бедствия это не послано Богом, а ча́ртно привратной судьбой. Жот не подчиняется людям. Кого за него винить? Разве не делятся те, кто имеет чем делиться? Но ведь всем не поможешь, достойные удовольствуются малым. Нужно смиряться перед волей Создателя. Но Базаралы не убеждала и эта воля Создателя. Пусть народ стонет и бедствует по его воле. Ну а если бы люди, называющие себя заступниками народа, Оказали бы помощь. А они говорят только о покорности. Может так покорно и лечь в могилу? Базаралы не мог сделать других выводов из наставления Кунанбая и прямо высказал это. Кунанбай считал для себя унизительным спорить и пререкаться с Базаралыем. Он только мрачно насупил брови и решительно закончил. Теперь моя совесть чиста перед тобой. Я вижу, что щадить нечего. Одну скажу. Балаغاز и абылгазы всеми напрашиваются на беду. Им плохо придётся. Я приду к пределу. Теперь не обижайтесь. Базарылы понял, что разговор окончен. Он собрался уезжать. Перед самым уходом он снова обратился к Кунанбаю. У меня нет ничего общего с благогазом, что будет то будет, на деле не в том. Вы всю жизнь тратите свои силы, чтобы словом и делом держать народ в страхе, а народ трастрачивает свои силы, чтобы разубедить и смягчить вас, и всё тщетно. Видно нам не сытис. Судьба судила нам вечные раздоры, сказал он, надевая малахай. Его слова остались без ответа. Он неторопливо встал, простился и направился к выходу. Норганым и Кунанбай не сводили с него глаз. Сдержанный, сосредоточенный, несгибаемый, он ушёл, и не было в нём ни тени беспокойства, стеснения или робости. Кунанбай продолжал задумчиво смотреть на закрывшуюся дверь, потом обратился к норганым. "Удивительный он, этот базралы красив и лумянок, как никто в нашем крае. Только думаю его, не дух его. Угарастило же тебя не суразного родиться от Каумена короткорукого. Родист отца сильного, ты был бы гордость чюрода. В словах Кунанбая звучали и восхищение, и зависть. Нургеным и так слушала Базаралы с напряжённым вниманием, а слова мужа только подогрели в ней интерес к красивому и умному джигиту. Из зависти и восхищения Кунанбая она выбрала для себя второе. И ещё не понимая себя вполне, Она почувствовала, что сердце у ней вскинулось, как молодой и прямый конь, рвущийся на волю. Прошёл слух о приезде начальства для проведения выборов. Кунанбай вызвал к себе Абая. Всю осень Абай провёл в одиночестве, увлекаясь домброй и музыкой. Играл Леон Чюи жёлтые рика с Аймака или плач двух девушек или же песня у жаворонка, каждый звук их напева был полон глубокой мысли. О чём говорила его домбра? Она возрождала и стремительный бег быстроногого верблюда Асара Кайгы, и медленную печаль Алшагира, непремирившейся с тем, что они видели, не достигшей желанного. Эти страдальцы минувших дней плакали в звуках его домбры. Мысли о Бае неотвязново возвращались к Кадербаю. Он вспоминал каждое его слово и каждый свой ответ седому окинул. Сколько горечи оставила нам прошлое? Говорил тогда Бае. Он хотел сказать этим: "Великая горечь звучит в несбыточных мечтах акынов в их песнях, в их музыке. И Абай поверял все думы домбре, седой раскасчице преданий далёкой старины. Он забросил развлечения, перестал встречаться с молодёжью. Недавно приезжал Ербол, Звал его с собой и старался соблазнить друга играми и весельем, перечислял по именам новых красавиц-девушек, но обой оставался равнодушным. Пока Ер был гостю у него, он сочинил новую песню: "Уймис моё сердце, уймис". Чуждое веселью, к которому звал друг, она была ответом на его призывы. И когда Абай спел свою песню, Ербол сразу же вступил в спор с ним. «Неужели ты навсегда прощаешься с молодостью? Ведь тебе еще двадцати пяти лет нет. Ну что ты выдумываешь, я никак не пойму», — говорил он. А Абай только тихо рассмеялся. «Как я раньше...» Он наедине с другом играл на домбре и пел одну песню за другой, изливая в них свои думы. Несколько дней подряд он повторял свое «Уймис, мое сердце, уймис». Со смыслом песни Ербол не соглашался, но слова ее находил красивыми, поэтому иногда и сам начинал подпевать Абаю «Абаю» целых 10 дней оба друга точно говорили уходящей от них юности прощай Ербулу нужно было возвращаться расставаясь Абай откровенно признался другу я не зову старость Ербул разве я не дорожу молодостью что в мире прекрасней юности ты сам это знаешь Но вместо ушедшего детства и юности я хочу найти молодость разумную и плодотворную. И на этом пути меня ждут новые возлюбленные. Начни я рассказывать тебе о них, ты увидел бы, что грудь моя не вмещает мечтаний. Узнаешь потом. Это звучало как исповедь. Кунанбай вызвал к себе сына как раз в этот день. Ербол тот чужу уехал домой, а Бай отправился в Карашуки. Приближились сумерки, когда он подъехал к улу отца. В логу поросшим лозньюком он увидел встречного всадника, высокого, широкоплечего, Это был его младший брат Оспан. К сумеркам Абай узнал его только тогда, когда они поравнялись. Абай удивился, видя Оспана изо дня в день, он просто не замечал, как тот вырос. Ему недавно исполнилось 18 лет, но он уже стал выше и крупнее Абая. Оспан подлетел на полном скаку, Узнал брата, остановился и сразу же принялся рассказывать. Сегодня я случайно пошел к отцу, он и спрашивает, «Ну-ка, отвечай, постишься ли ты, совершаешь ли пять дневных молений, соблюдаешь ли свой долг мусульманина, ну, совсем как мункир и нанкир». Я хотел было честно признаться, я, мол, чист и от грехов, и от постов, как дикий кулан в степи, да не посмел, побоялся, что будет буря». «Да, — говорю, — все соблюдаю». Отец был очень доволен, усадил меня рядом с собой и целый день продержал голодным. Ну и скука же была, делать нечего. И молился пять раз, хотя и без омовения, и сказал, что тоже пощусь, а вечером сел с ним за трапезу воздержания и, чтобы утешить себя, съел все самое вкусное, что ему приготовили. «Ну вот и скачу домой». Полюбуйтесь, ага. Вот тот самый Аспан, который сумел обмануть даже вашего отца. И юноша громко расхохотался. Смех его был так заразительно весел, что оба и тоже рассмеялся, но в его смехе сквозила и лёгкая издёвка. Скажи-ты отцу правду, говорят, ли бы ты так радовался. Как хорошо оказывается лгать. И продолжая смеяться, он хлестнул коня. Васпан не нашёлся, что ответить, тоже стягнул коня и отправился дальше. Приехав в Карашуки, Абай не сразу пошёл к отцу. Сперва он направился в дом Кунке, куда и Берды, любимый его брат, давно болел. Абай решил прежде всего навестить его и узнать о его здоровье. Кудайберды лежал на высокой постели, мучая с кашлем. Приход Абая обрадовал его. Бескровное лицо больного покрылось румянцем. Он оброс длинной черной бородой, тело исхудало, кости резко выступили, жилы надули с темными узлами. Изнуренный вид брата огорчил Абая. Он снял верхнее платье, подошёл к Кудайберды, сел подле него. Болезнь, подточившая силы брата, теперь овладела им окончательно. Абай видел его дней 15 назад, за это время больной заметно сдал. Он взял руку Абая, сжал её своими слабыми пальцами и погладил. Хорошо, что ты приехал, сказал он. Карбай обеими руками пожал безсильную руку брата, притянул её к себе и прижал к своей груди. Оба молчали. Но они понимали друг друга без слов, сердцем. Немного погодя, Кудайберды спросил тихо. Был у отца. Нет еще. Сперва зашел к тебе, ответил Абай. Из соседней комнаты прибежали три мальчика, отдали Абаю салем. Это были сыновья Кудайберды — Шаке, Шубар и Амир. Абай подозвал мальчиков и нежно поцеловал их. Шакей и Шубар уже учились. Каждый раз, приезжая сюда, Абай расспрашивал их обучение. Дети любили его. Сейчас они смело подошли к нему. Глаза Кудайберды остановились на детях, окруживших Абая. Он не выдержал и в волнении отвернулся к стене. От Абая не ускользнуло это движение. Он поговорил с мальчиками и немного погодя отослал их играть, а сам снова подсел к больному, куда и Берды взглядом указал в их сторону, что из них выйдет, что будет они врачи тебе кому из них какая судьба я стою с должником перед ними проговорил он казалось он прощался с детьми горячие слёзы покатились из глаз абая голос дрогнул этот долг я принимаю на себя баке пронесу их по жизни на своих плечах как сумею Кудайберды сам же начал уговаривать: "Чего не плачь, не плачь, не надо плакать", повторял он. Несколько минут оба молчали. Кудайберды успокоился и повернулся лицом к Абайу, но при первом же движении его снова стал душить кашель. Абай поправил одеяло, накрыл плечи больного и заботливо укутал его. Кудайберды перевёл разговор на другое. Тебе известно, зачем отец вызвал тебя? Нет, Баке, пока ничего не известно. Ну, так я скажу тебе. Сегодня приехали чиновники, будут проводить выборы. Отец разместил их в ауле Жакипа. Говорят, в новых властях будут новые власти-управители. Отец хочет назвать им тебя. Ну, понял. Понял. Что ты на это скажешь? А ты что скажешь? Ну, что мне посоветуешь? Если хочешь знать мой совет, сказал Кудайберды, подумав, откажись. Достоинство человека вовсе не в том, чтобы быть начальником. Мы уже убедились в этом. Власть портит человека и приносит ему не добро, а одни проклятия. Не губи зря свою молодость. — Да, Бакэ, все, что ты сказал верно, — ответил Абай, не задумываясь. Так и Жан, кажется, добивался избрания. — Вот пусть он и принимает волость к своему удовольствию, — заключил Кудайберды, — До самой ночи Абай не уходил от брата. По просьбе больного принесли домбру, и Абай играл ему один кьюй за другим. Мальчики пришли опять. Абай хотел, чтобы больной заснул, и начал рассказывать детям из «Тысяча и одной ночи». Мальчики ни на шаг не отходили от него и слушали сказки, затаив дыхание. Они были в восторге от своего дяди, который так хорошо играл на домбре и так замечательно пел. На ночь они улеглись в одну постель с ним. Между Амиром и Шубаром начались споры. «Я лягу с дядей Абаем». «Нет, я сам лягу». И они с двух сторон залезли под одеяло к Абаю. Пока оба не заснули, каждый старался обнять его и перетянуть в свою сторону. Чиновник, приехавший на выборы, вчера посетил Кунанбая и долго беседовал с ним. «Кунанбая». Было ясно, что при выборах волостного управителя он будет прислушиваться к мнению Кунанбая. С того дня, как вышел новый закон о волостных правлениях, Кунанбай твёрдо решил отказаться от должности. Когда существовало ага-султанство, управлявший целым округом Кунанбай преискивался властью. Потом последовало понижение, он стал старшиной табыкты, Но даже и тогда всё племя было под его рукой. Разожмёшь пальцы на ладони, сожмёшь в кулаке. На тепеть руки начальства протягиваются всё дальше и глубже. Единого-то быкты не существует, он разбит на три волости. Быть правителем одной трети не великая честь, а отказавшись от должности и стоя в стороне, можно сохранить больше влияния на всё племя. Это первое. Во-вторых, Управлять народом становится всё трудней и сложней. Появляются непокорные вроде Балагаза. Нужно бороться с ними. Если преследовать, станет он сам, возобновятся прежние разбори. Тягаться с равными вроде Божее ещё куда ни шло, но стать властныму правителем и бороться с зелёной молодёжью ему не к лицу. Им нужен правитель молодой, с крепкой хваткой. Пусть борются между собой сверстники, молодое поколение уже возмужало, власть надо передать ему, а свою волю проводить через других. В третьих, Кунанбай уже в седьмой десяток, и тот на исходе. Ему пора подобрать себе смену из своих же сыновей. Он придумал всё и остановил свой выбор на Бае. Здесь тоже был прямой расчёт. Абай вырос вне его влияния. Его поведение и речи доказывают, что в лице сына за плечами Кунанбаева стал строгий судья. За последние годы это особенно бросается в глаза, а с тех пор, как отец женился на Нурганым, Абай совсем отдалился от него. В этом Кунанбай больше всего винил Ужан. Таким холодным воспитал о сына ты. Упрекнул он ее прошлым летом. Но как бы сын не чуждался его, отец знал, что Абай умен, деятелен и проницателен. Значит, нужно постараться привлечь к себе сына, который отдаляется все больше. Приняв на себя тяжелое время правления, Абай волей-неволей окажется в руках отца. Есть ли намерение Кунанбая — Сбудутся, и сын согласится, многие дела, которые не под силу большинству молодежи, будут вполне по плечу Абаю. Отец верил в него. Все эти обстоятельства и привели Кунанбая к такому решению. Абай пришел, когда отец встал и напился чаю. Скатерть была убрана, покрытый коврами пол только что чисто подметен, так и Жан обманул перед делой баем. Он сидел тут же в стороне на одном колене, как набожный воспитанник медресе. Кунанбай приказал всем выйти, оставив только их двоих. Он говорил с обоими, но чувствовалось, что все его слова были обращены к Абаю. Он говорил о наступившей старости, напомнил, что вся его жизнь И в скромные дни, и в годы блеска была полна тревог, постоянной борьбы. А за что он боролся? За будущее своих сыновей, своих детей. Теперь они возмужали, пришли их черёд самим распоряжаться своей судьбой. Кого они ни приобретут друга ли, врага ли, приобретут его среди своих сверстников. Тайны настоящего дня им доступнее, чем старикам. Они быстрее найдут надёжные пути борьбы и стоять на страже всех этих дел могут по очереди оба его сына, которые сидят перед ним. Но сегодня должен стать один, а завтра другой. Пусть не завидуют они друг другу, не оспаривают добычу. Нынче отец намечает Абая. Он считает правильным, чтобы Абай принял власть. Уже давно Кунанбай не обращался к Абаю с такой длинной речью. Сын немного помолчал, как бы в раздумье, потом откашлялся и ответил: "Благодарю, отец, за ваше доверие. Вы правы, слагая на нас бремя жизни". Вы должны быть свободны от ее тягости, и наступило время, когда вы вправе требовать покоя. Но если вы имеете в виду меня, то я сам не хочу быть волостным. Не по душе мне это. Такижан и старше меня, и изворотливее, он больше подходит к этой должности. Пусть он и принимает волость. С последними словами Абай повернулся к Такижану тут вспыхнул от удовольствия, но продолжал хранить вид покорного ученика. Он напоминал лицемерно набожного муллу на похоронах в ожидании богатых даров. Кун Наньбай несколько раз устремлял на Абая пристальный взгляд и дважды переспросил его о причине отказа. Первый раз Абай коротко ответил: "Не могу". Когда отец Опять настойчиво переспросил его. Он ответил подробнее. Правитель народа должен быть зрелым человеком, а он обою не чувствует себя подготовленным к этой должности. Власть в неопытных руках, что бритва в руках ребёнка, или порежется сам, или изувечит других. Себя бою не жаль. Но не жалить народ, попадающий в зависимость от него, он не может. Вот почему он отказывается. Когда его знания будут достаточно, чтобы принести пользу народу, когда он почувствует, что он годен, он и сам без просьбы отца скажет об этом. Он даёт слово. А пока пусть отец не настаивает. Кунанбай сразу круто повернул в другую сторону и предложил должность Такижану. Того не пришлось долго упрашивать. Он тут же дал согласие. Через пятнадцать дней Такижан был утвержден в должности волостного и сразу же показал себя. Советников у него оказалось много. С одной стороны Кунанбай, с другой Майбасар и Жакиб старались внушить ему свои наставления.